Глава 23 Машина в ходу. Мистер Мигольс так кретиво принялся за переговоры с Даниэлем Дойсом от имени Кляннома, что вскоре поставил их на деловую почву. Однажды утром в девять часов зашёл к Артуру сообщить о результате. «Дойс очень благодарен нам за ваше доброе мнение о нём», — начал он деловой разговор. «И желает только одного, чтобы вы рассмотрели дела мастерской и, как следует, ознакомились с ними». Он дал мне ключи от всех своих книг и бумаг. Вот, они побрякивают у меня в кармане. И сказал вот что. «Пусть мистер Клен нам ознакомится с делом не хуже меня. Если из этого ничего не выйдет, он во всяком случае не обманет моего доверия. Не будь я уверен в этом заранее, я не стал бы и начинать с ним дело». «Тут, как видите, — прибавил мистер Мегольц, — весь Даниэль Дойс перед вами. Он очень достойный человек». «О, да, конечно, без всякого сомнения. Странный, но достойный, хотя очень странный. Поверите ли, Кленнам», — продолжил мистер Мигельс с добродушной усмешкой над чудачествами своего приятеля, «что я провёл целое утро в подворье...» «Как его там?» «Подворье разбитые сердца». «Целое утро в подворье разбитые сердца», прежде чем убедил его приступить к обсуждению самого дела. «Как так, друг мой?» «А вот как. Лишь только я упомянул ваше имя к Леннам, он объявил. Об этом не может быть и речи. Что вы хотите сказать?» — спросил я. «Ничего, Мигольс, только об этом не может быть и речи. Почему же об этом не может быть и речи?» «Поверите ли, к продолжил мистер Мигольс, посмеиваясь. «Оказалось, что об этом не может быть и речи, потому что на пути в туи к нам, в дружеском разговоре с вами, он упомянул о своём намерении найти компаньона». Он думал в то время, что вы заняты своими предприятиями, и ваше положение является столь же незыблемым и прочным, как собор святого Павла. «После этого», — говорит, — «мистер Кленном может подумать, что я хотел забросить удочку под видом откровенной дружеской беседы, а этого, — говорит, — я не могу вынести, для этого я слишком горд». «Я бы скорее заподозрил». «Разумеется, разумеется», — перебил мистер Мегльс. «Так я и говорил ему» но мне целое утро пришлось урезонивать его, и вряд ли кто-нибудь, кроме меня, мы давнишние друзья, мог бы добиться толку». «Да, Кленнам, когда, наконец, это деловое препятствие было устранено, он стал доказывать, что я должен просмотреть книги, составить собственное мнение о деле, прежде чем толковать с вами. Я просмотрел книги и составил собственное мнение о деле». «За или против?» — спросил он. «За», — ответил я. «В таком случае», — сказал он, — Теперь вы можете, дорогой друг, доставить мистеру Кленному возможность составить собственное мнение. А для того, чтобы он мог разобраться без всяких стеснений, совершенно свободно, я уеду на неделю из города». «И он уехал», — заключил мистер Миггельс. «Таковы значительные результаты наших переговоров». «Которые внушают мне», — сказал Кленном. «Высокое мнение о его чистоте и чудачестве», — подхватил мистер Миггельс. «Я думаю». Это было не то выражение, которое хотел употребить Кленном, однако он не стал спорить со своим добродушным другом. «Теперь, — сказал мистер Мигельс, — вы можете начать знакомиться с делом. Когда вам вздумается, в случае надобности, я могу дать вам то или другое объяснение, но постараюсь быть беспристрастным». В то же утро они начали свои занятия в подворье «Разбитые сердца». Опытный глаз легко мог заметить кое-какие особенности в способе ведения дел мистером Дойсом, но почти все они сводились к каким-либо остроумным упрощениям и давали возможность достигнуть желанной цели более прямым путём. Что его отчётность запаздывала и что ему требовался помощник для расширения операции, было очевидно. Но результаты всех его предприятий за много лет отмечались точно и без труда могли быть подвергнуты проверке. Не было ничего показного, рассчитанного на неожиданную ревизию. Всё имело строго деловой, честный, непрекрашенный вид. Расчёты и поступления, записанные его собственной рукой, не отличались щепетильной мелочной точностью, но всегда были ясны и толковы. Артуру пришло в голову, что более тщательно разработанная показная сторона бухгалтерской деловитости, как, например, в книгах Министерства о количестве, только затруднила бы понимание дела. Три-четыре дня усердной работы ознакомили его со всеми существенными фактами. Мистер Миггельс всё время был к его услугам, всегда готовый осветить тёмное место яркой предохранительной лампочкой, относившейся к области весов и лопаточки. Они столковались относительно суммы, которую можно было заплатить за половинное участие в деле, а затем распечатали бумагу, в которой Даниэль Дойс обозначил стоимость по собственной оценке. Она оказалась даже несколько меньше. Таким образом, когда Дуэйс вернулся в Лондон, дело было уже решено. «Теперь я могу сознаться, мистер Кленнам», — сказал он, дружески пожав ему руку, «что сколько бы я ни искал компаньона, вряд ли нашёл бы такого, который был бы мне больше по сердцу». «Я могу сказать то же самое», — ответил Кленнам. «А я скажу о вас обоих» прибавил мистер Мегальс, что вы вполне подходите друг к другу. Вы будете сдерживать его кленом с вашим здравым смыслом, а вы займётесь делом, Дик, с вашим. Нездравым смыслом, подхватил Дойс со своей спокойной улыбкой. Условие было заключено окончательно в течение месяца. В результате у Кляннома осталось собственного личного капитала не более нескольких сот фунтов, зато перед ним открывалось деятельное и многообещающее поприще. Трое друзей отпраздновали это событие обедом. Рабочие мастерской со своими жёнами и детьми получили отпуск и тоже обед. Даже подворье «Разбитые сердца» пообедало, причём наелось до отвала. Впрочем, через каких-нибудь два месяца оно снова привыкло к недоеданию настолько, что угощение было забыто. Новой оставалась только вывеска на дверях мастерской, доис и клянном. И самому кленному казалось, что он уже бог знает сколько лет занимается делами фирмы. Его комнатка помещалась в конце длинной узкой мастерской, наполненной верстаками, инструментами, шестернями, колёсами, блоками, которые, когда их соединяли с паровой машиной, поднимали такой шум и грохот, точно задались самоубийственной целью растереть в порошок всё дело и раздробить на куски мастерское. Сквозь подъёмные двери в полу и потолке, собравшиеся от верхней и нижней мастерскими, врывались снопы света, напоминавшие кленному картинку из священной истории для детей, где такие же лучи были свидетелями убийства Авеля. Примечание. По библейскому мифу, сын Адама и Евы, убитый из зависти своим братом Каином. Конец примечания. Контора была настолько удалена от мастерских, что шум доносился до неё только в виде глухого жужжания, которое прерывалось иногда отдельными ударами и лясканьким. Терпеливые фигуры рабочих были совсем чёрными от стальных и железных опилок, осыпавших скамьи и пробивавшихся сквозь щели обшивок. Со двора в мастерскую вела лестница, под которой помещалась, точила для инструментов. Всё имело какой-то фантастический и, в то же время деловой вид. Новый для Кленнома, который всякий раз с удовольствием смотрел на эту картину, отрываясь от документов и счётных книг. Однажды, подняв таким образом глаза, он заметил женскую шляпку, взбиравшуюся по лестнице. За этим необычайным явлением показалась другая шляпка. Вскоре он убедился, что первая находилась на голове тётки мистера Финченга, а вторая — на голове Флоры, которая, по-видимому, с большим трудом подталкивала своё наследство по крутой лестнице. Артур, хотя и не особенно восхищённый при виде этих посетительниц, выскочил из конторы и помог им пробраться по мастерской. Это было тем более кстати, что тётка мистера Финчинга, уже споткнувшись о какой-то механизм, угрожала паровой машине своим окаменелым редикюлем. «Господи, Артур, мне следовало сказать мистер Кленнам. Это гораздо приличнее. Мы на силу добрались сюда, и я просто не понимаю, как мы спустимся обратно без спасательной лестницы». «Тётка мистера Финчинга всё время скользит и всё себе переломает. А вы думаете только о ваших машинах и литье, и ничего нам не сказали». Флора выпалила это, задыхаясь. Тем временем тётка мистера Финчинга потирала зонтиком свои почтенные лодыжки и бросала кругом мстительные взоры. «Как это любезно ни разу не зайти к нам с того дня, хотя, конечно, в нашем доме нет ничего привлекательного для вас, и вы были в гораздо более приятном обществе». Хотелось бы мне знать, хороша ли она, и чёрные у неё глаза, или голубые. Хотя я не сомневаюсь, что она представляет полнейший контраст со мной. Мне очень хорошо известно, что я подурнела, и понятно, что вы преданы ей. Ах, не обращайте внимания на мои слова, Артур, я сама не знаю, что говорю». Тем временем он придвинул к ним два стула, стоявших в конторе. Опустившись на свой, Флоре одарила его своим прежним взглядом. «Подумать только. Дойс и Кленном», — продолжила Флора. «Кто такой этот Дойс?» «Без сомнения, восхитительный человек? Быть может, женатый, и, может быть, у него есть дочь. Правда, есть?» «Тогда всё объясняется». «Понятно. Почему вы вступили с ним в компанию? Не говорите ни слова. Я знаю, что не вправе заводить речь о золотых цепях, которые когда-то были выкованы, а теперь разбиты». Флора нежно дотронулась до его руки и проговорила. «Дорогой Артур, сила привычки. Мистер Клен нам гораздо деликатнее и более подходит к существующим обстоятельствам. Я должна извиниться за это вторжение, но я думала, что память о прежних временах, давно минувших и невозвратимых, даёт мне право явиться с тёткой мистера Финчинга, поздравить вас и пожелать вам всего хорошего». «Здесь гораздо лучше, чем в Китае, и гораздо ближе, хотя и несколько выше». «Я очень рад видеть вас», — сказал Кленнам. «И душевно благодарен вам, Флора, за память обо мне». «Не могу сказать того же о себе», — ответила Флора. «Я бы могла двадцать раз умереть и быть похороненной, прежде чем вы вспомнили бы обо мне. Но всё-таки хочу сделать одно последнее замечание, одно последнее объявление». «Дорогая миссис Финчинг», — с тревогой перебил Артур, «но зачем это неприятное имя? Говорите, Флора». «Флора? К чему расстраивать себя объяснениями?» «Уверяю вас, никаких объяснений не нужно. Я удовлетворен совершенно удовлетворен. Вот произошло небольшое отклонение от хода событий благодаря тётке мистера Финчинга, изрёкшей следующее неумолимое и зловещее заявление. «На Дуврской дороге есть столбы, указывающие Миле». Она выпалила этот снаряд с такой неумолимой ненавистью ко всему роду человеческому, что Кленнам решительно не знал, как ему защищаться, тем более что и без того был смущен визитом этой почтенной леди, очевидно питавшей к нему крайне отвращение. Он только растерянно смотрел на неё между тем, как она сидела, пылая злобой и негодованием, и уставившись куда-то вдаль». Впрочем, Флора приняла её замечание как нечто вполне уместное и громко заметила, что тётка мистера Финчинга очень остроумна. Поощрённая ли комплиментом или своим пламенным негодованием, эта знаменитая женщина прибавила. «Пусть-ка он попробует!» и резким движением окаменелого редикюля весьма обширных размеров и ископаемого вида дала понять, что кленнам именно та злополучная личность, которой обращён этот вызов. «Я хочу сказать», — продолжила Флора, — «что хочу сделать одно последнее замечание. Хочу дать одно последнее объяснение, что я и тётка мистера Финчинга никогда бы не решились беспокоить мистера Финчинга, когда он занимался делом в деловые часы. Конечно, у вас не вина торговля, но дело всегда дело, как бы его ни называли, и деловые привычки всегда одни и те же». Пример — сам мистер Финчинг, который всегда надевал свои туфли, стоявшие на половике, а аккуратно без десяти 6 вечера. А сапоги, стоявшие за каменной решёткой, без десяти 8 утра в хорошую и дурную погоду, которая, вероятно, покажется достаточным и Артуру, мистеру Кленному, гораздо приличнее. Даже Дойсу Кленному гораздо деловитее. «Пожалуйста, не оправдывайтесь», — сказал Артур. «Я всегда рад вам». Очень любезно с вашей стороны, Артур, мистер Кленном. Всякий раз вспоминаю, когда уже поздно. Вот что значит привычка навеки минувших дней. И как справедливо замечено, что в тиши ночной, когда сон тяготеет над человеком, нежное воспоминание озаряет человека блеском прошлого. Очень любезно, но, боюсь, более любезно, чем искренно, потому что вступить в компанию по машинной части и не написать ни строчки, не послать карточку папе — Не говорю «мне», потому что было время, но оно прошло. И суровая действительность... Не обращайте внимания, я говорю, бог знает что. Это уж совсем нелюбезно, сами сознайтесь. Флора, по-видимому, окончательно рассталась с запятыми. Её речь была ещё бессвязнее и торопливее, чем в прошлый раз. Хотя, конечно, — тараторила она, — ничего другого и ожидать нельзя, да и нет причины ожидать. А если нет причины ожидать, то зачем и ожидать? «И я вовсе не упрекаю вас или кого бы то ни было, когда ваша мама и мой папа нанесли нам смертельный удар и разбили золотую чашу. Я хочу сказать, а если не знаете, то ничего не потеряли. Когда они разбили золотую цепь, соединявшую нас, и повергли нас в пароксизм и слёз, по крайней мере, я чуть не задохнулась на диване. Впрочем, всё изменилось, и отдавая руку мистеру Фенчангу, я знала, что делаю». Но ведь он был в таком отчаянии и унынии, намекал даже на реку. «Если только бальзам или что-то такое из аптеки, и я не утешим его». «Милая Флора, ведь мы уже решили этот вопрос. Вы совершенно правы». «Понятно, что вы так думаете», — возразила Флора. «Вы так холодно относитесь к этому. Если бы я не знала, что вы были в Китае, я бы подумала на Северном полюсе». «Дорогой мистер Кленнам, вы во всяком случае правы, и я не могу вас упрекать. Но относительно Дойса и Кленнама мы услыхали только от Панкса, потому что здесь папина собственность, а не будь Панкса мы так бы и не узнали никогда, я уверена». «Нет-нет, не говорите этого». «Что за глупости, не говорите этого, Артур». «Дойсе Кленнам это проще, и не так трудно для меня, как мистер Кленнам» когда я это знаю, и вы знаете, и не можете отрицать. Но я отрицаю это, Флора. Я намеревался вскоре навестить вас». «Ах», — сказала Флора, тряхнув головой, «полноте». И снова одарила его прежним взглядом. «Как бы то ни было, когда Панкс сообщил нам об этом, я решила, что тётка мистера Финчинга и я должны пойти навестить вас». «Потому что, когда папа сказал мне о ней, это случилось раньше, и прибавил, что вы заинтересованы ею, то я сейчас же подумала, чего же не пригласить её вместо того, чтобы сдавать работу посторонним». «Вы говорите о ней?» — перебил Артур, сбитый с толку. «То есть о тётке мистера Финчинга?» «Господи, Артур!» «Досикленном гораздо легче для меня. Кто ж слыхал когда-нибудь, чтоб тётка мистера Финчинга занималась шитьём и брала работу падённо?» «Брала работу падённо, так вы говорите о крошке Дорит?» «Ну, конечно, о ней», — подхватила Флора. «И из всех странных имён, какие мне приходилось слышать, это самое странное, точно какая-нибудь дача с турникетом, или любимый пони, или щенок, или птица, или что-нибудь из семенной лавки, что сажают в саду или в цветочном горшке». «Стало быть, Флора», — сказал Кленном, внезапно заинтересовавшийся разговором, «Мистер Киасби был так любезен, что сообщил вам о крошке Доритт, не правда ли?» «Что же он говорил о ней?» «О, вы знаете, что такое папа», — ответила Флора, «когда он сидит с таким убийственно великолепным видом и вертит одним большим пальцем вокруг другого, пока у вас не закружится голова, глядя на него». «Он сказал, когда мы говорили о вас, я, право, не знаю, кто начал этот разговор, Артур, да и стеклянном». «Но уверена, что не я, по крайней мере, надеюсь, что не я. Вы меня извините за эти подробности?» «Конечно», — сказал Артур, — «разумеется». «Вы очень любезны», — пролепетала Флора, замявшись в припадке обворожительной застенчивости. «Бапа сказал, что вы говорили о ней очень серьёзно, а я сказала тоже, что говорила вам, вот и всё». «Вот и всё», — повторил Артур, несколько разочарованный. За исключением того, что когда Панкс сказал нам о ваших теперешних занятиях и на убедил нас, что это действительно вы, я предложила тётке мистера Финчинга навестить вас и спросить, не будет ли приятно для всех, если я приглашу её к нам и дам ей работу. Я ведь знаю, что она часто ходит к вашей маме, а у вашей мамы суровый характер, Артур, до истеклянном. Иначе я никогда бы не вышла за мистера Финчинга и была бы теперь... «Ах, какой вздор, я говорю!» «С вашей стороны, Флора, было очень любезно подумать об этом?» Бедная Флора отвечала чистосердечным тоном, который гораздо больше шёл к ней, чем самые обольстительные девические взгляды, что ей приятно слышать это от него. Она высказала это так сердечно, что Артур много бы дал, лишь бы видеть всегда перед собой эту простую и добрую женщину, похоронив на век 18-летнюю Флору вместе с постаревшей сиреной. «Я думаю, Флора», — сказал Кленом, доставив крошки Дорит занятия и обласкав её. «Непременно я так и сделаю», — живо подхватила Флора. «Я уверен в этом, вы окажете ей большую поддержку и помощь. Я не считаю себя вправе рассказывать вам всё, что знаю о ней, так как эти сведения я получил по секрету и при обстоятельствах, обязывающих меня к молчанию. Но я принимаю участие в этом бедном создании и питаю к ней глубокое уважение». Её жизнь была сплошным самоотвержением и подвигом. Я не могу думать о ней, а тем более говорить без волнения. Пусть это волнение заменит то, что я бы мог сказать вам о ней. И позвольте мне с благодарностью поручить её вашей доброте». Он просто протянул руку бедной Флоре, но бедная Флора не могла принять её просто, без таинственных ужимок и кривляний. Она как бы случайно покрыла её концом своей шали. Затем взглянула в окно и, заметив две приближающиеся фигуры, воскликнула с бесконечным восхищением. «Папа! Молчите, Артур! Ради бога!» и опустилась на стул, с поразительным искусством приняв вид барышни, близкой к обмороку от неожиданности и волнения чувств. Между тем патриарх, сияя лысиной, тащился к конторе в кильватере Панкса. Панкс отворил перед ним дверь, прибуксировал его и сам стал на якоре в уголке. «Я слышал от Флоры, — сказал патриарх с благосклонной улыбкой, — что она собирается навестить вас, собирается навестить вас. Вот я и вздумал тоже зайти, вздумал тоже зайти». Благодушная мудрость, которой дышали эти слова, сами по себе незначительные Благодаря его голубым глазам, сияющей лысине, длинным белым кудрям производило сильное впечатление, точно в них сказывалось благороднейшее чувство, какое когда-либо воодушевляло лучшего из людей. Когда же он уселся в кресло, подставленное Кленномом, и сказал, «Тык, вы взялись за новое дело, мистер Кленном? Желаю успеха, сэр, желаю успеха!» Каждое слово его казалось подвигом добродетели. «Миссис финчинга сообщила мне, сэр», — сказал Артур, поблагодарив за любезное пожелание. Вдова покойного мистера Финчинга протестовала жестом против употребления этой почтенной фамилии. «Что она надеется доставить работу молодой белошвейке, которую вы рекомендовали моей матери. Я душевно благодарен ей за это». Патриарх беспомощно повернул голову к Панксу, который тотчас оторвался от записной книжки и принял его на буксир. «Вы вовсе не рекомендовали её», — сказал Панкс. «Как могли вы рекомендовать, ведь вы ничего не знали о ней? Вам сообщили о ней, а вы передали другим. Вот и всё, что вы сказали». «Да», — сказал Клянам, — «но это безразлично, так как она оправдала бы всякую рекомендацию». «Вы очень рады, что она оказалась хорошей девушкой», — сказал Панкс. «Но если бы она оказалась плохой, на это была бы не ваша вина». «Благодарить вас не за что, и порицать было бы не за что. Вы не ручались за неё, вы ничего не знали о ней». «Так вы не знакомы ни с кем из её родных?» — спросил Артур, решив предложить вопрос на удачу. «Не знакомы ни с кем из её родных?» — повторил Панкс. «Как вы можете быть знакомы с кем-либо из её родных? Вы никогда не слыхали о них. Как же вы можете быть знакомы с людьми, о которых никогда не слыхали, а? Разве это возможно?» Всё это время патриарх ясно улыбался, благосклонно кивая или покачивая головой, смотря по тому, что требовалось. «Что касается ручательства», — продолжил Панкс, «то вы ведь знаете, что такое ручательство? Лучшее ручательство — свой глаз. Возьмите хоть жильцов здешнего подворья. Они все готовы поручиться друг за друга, только позвольте им это. Но с какой стати позволять? Что за радость быть обманутым двумя людьми вместо одного? И одного довольно. Субъект, который не может уплатить, ручается за другого субъекта, который тоже не может уплатить. Что тот может уплатить? Всё равно, как если бы субъекта с деревянными ногами поручился за другого субъекта с деревянными ногами, что у того ноги настоящие. Из-за этого ни один, ни другой не сделаются хорошими ходоками, а возни с четырьмя деревянными ногами гораздо больше, чем с двумя, когда вам не нужно ни одной. Выпустив весь свой пар, мистер Панкс закончил свою речь. Минутная пауза, наступившая за его словами, была прервана тёткой мистера Финчинга, которая со времени своего последнего заявления сидела, выпрямившись, в состоянии каталепсии. Примечание. Судорожное сокращение мышц, сопровождаемое оцепенением и расстройством сознания. Теперь она заёрзала в судороге, способной произвести потрясающее впечатление на нервы непосвящённого, и в смертельном негодовании объявила. «Вы не можете сделать головы с мозгом из медного набалдашника! Не могли бы сделать, когда был жив дядя Джордж, а когда умер и подавно!» Мистер Панкс тотчас ответил со своим обычным хладнокровием. «В самом деле, сударыня, ей-богу, вы удивляете меня?» Несмотря на такое присутствие духа, заявление тётки мистера Финчинга произвело удручающее впечатление на всю компанию, так как, во-первых, слишком очевидно было, что под медным набалдашником подразумевалась злополучная голова Кленнама, во-вторых, никто не знал, что это за дядя Джордж. Кому он приходится дядей или какой зловещий призрак вызываются из могилы под этим именем? Ввиду этого Флора заметила, впрочем, не без торжества и гордости своим наследством, что тётка мистера Финчинга очень оживлена сегодня и что им пора уходить. Но тётка мистера Финчинга оказалась настолько оживлённой, что приняла это заявление с неожиданным гневом и отказалась уходить, прибавив со многими оскорбительными выражениями, что если он, очевидно подразумевая Кленнома, намерен её выгнать, то пусть швыряет её за окно и выразила настойчивое желание посмотреть, как он исполнит эту церемонию. В этом затруднительном положении Панкс, ресурсы которого, по-видимому, были неистощимы украдкой надел шляпу, украдкой выскользнул за дверь и украдкой вернулся обратно с искусственным румянцем на лице, точно несколько недель провёл в деревне. «Кого я вижу?» — воскликнул он, ероша себе волосы от удивления. «Вы ли это, сударыня? Как вы поживаете, сударыня?» «У вас прекрасный вид. Как я рад вас видеть. Позвольте вашу руку, сударыня. Не угодно ли вам пройтись со мной, прогуляться немножко?» Таким манером он галантно и успешно выпроводил вон тётку мистера Финчинга. За ними последовал патриархальный мистер Кесби, делая вид, что поступает по собственной инициативе. А за ним и Флора, которая, к своему крайнему удовольствию, успела заметить томным шёпотом своему бывшему обожателю, что они «выпили до дна кубок жизни» и закинуть таинственный намёк, из которого можно было заключить, что «на дне оказался покойный мистер Финченг». Оставшись один, Кленн почувствовал, что все прежние подозрения и сомнения насчёт отношений его матери к Рошке Дорик вернулись к нему. Все они разом всплыли в его уме, перепутываясь с деловыми расчётами, которыми он продолжал заниматься механически, как вдруг тень, упавшая на бумаге, заставила его поднять голову. Причиной этого явления оказался мистер Панкс. Со шляпой на затылке, точно его жёсткие, как проволока, волосы подняли её, как на пружинах, и сдвинули назад с инквизиторским взглядом чёрных бисеринок глаз, засунув пальцы правой руки в рот для обгрызания ногтей, а левую, держа наготове в кармане, мистер Панкс бросал тень на бумаге Кленнома через стеклянную дверь. «Мистер Панкс осведомился вопросительным движением головы, можно ли войти?» Кленном ответил утвердительным кивком. Мистер Панкс вплыл в комнату, пролавировал к столу, встал на якорь, ухватившись руками за конторку, и начал разговор с того, что запыхтел и фыркнул. «Тётка мистера Финчинга успокоилась, надеюсь?» — спросил Клянном. «Совершенно, сэр», — сказал Панкс. «Я имел несчастье возбудить сильнейшую ненависть этой леди», — заметил Клянном. «Вы не знаете, почему?» она знает, почему?» — ответил Панкс. «Не думаю». «Я тоже не думаю», — сказал Панкс. Он вытащил записную книжку, открыл её, закрыл, сунул в шляпу, которую поставил подле себя на столе, заглянул в шляпу. Всё это с самым глубокомысленным видом. «Мистер Кленнам», — начал он, — «я желал бы получить справку, сэр». «Насчёт фермы?» — спросил Кленнам. «Нет», — сказал Панкс. «В таком случае о чём же, мистер Панкс? То есть, если вы желаете получить справку от меня?» «Да, сэр, да, от вас», — сказал Панкс, «если только вы согласитесь дать мне её». А, б, в, г, д, да, д о Алфавитный порядок Дурит. Это самая фамилия, сэр». Мистер Панкс снова издал свой характерный звук и принялся за ногти правой руки. Артур пытливо посмотрел на него. Он ответил таким же взглядом. «Я не понимаю вас, мистер Панкс». Это фамилия, насчёт которой мне нужна справка. Что же вы хотите знать о ней? Всё, что вы можете захотите сказать мне. Этот краткий конспект желаний был высказан мистером Панксом не без тяжёлой работы его паровика. Ваше посещение несколько удивляет меня, мистер Панкс. Я нахожу довольно необычайным ваши требования. — Пусть оно будет вполне необычайным, — возразил Панкс. Оно может выходить из сферы обычных явлений и всё-таки оставаться делом. Короче говоря, у меня есть дело, я деловой человек. Для какого ещё дела? Живу я на этом свете, как не для того, чтобы делать дело?» У Клянама снова мелькнуло подозрение, что этот сухой и чёрствый человек говорит несерьёзно. Он пристально взглянул ему в лицо. Оно было такое же небритое и грязное, как всегда, такое же подвижное и оживлённое. Но Клендам не заметил в нём ничего похожего на скрытую насмешку, которая послышалась ему в голосе Панкса. «А теперь, чтобы не было недоразумений», — продолжал Панкс, «скажу, что это дело не моего хозяина». «Вы называете своим хозяином мистера Кесби?» Панкс кивнул. «Мой хозяин. Возьмите такой случай. Положим, я слышу у моего хозяина фамилию. Фамилию молодой особы, которой мистер Клендам желает помочь». Положим, о ней сказал моему хозяину Плорниш из подворья. Положим, я иду к Плорнишу. Положим, спрашиваю Плорниша с деловой целью. Положим, Плорниш, хоть и задолжал за шесть недель, не желает отвечать. Положим, миссис Плорниш не желает отвечать. Положим, оба направляют меня к мистеру Клянному. Представьте себе такой случай. Но? Ну, сэр. Положим, я иду к нему». «Положим, я пришёл», — сказав это деловой Панкс с волосами торчком, отдуваясь и пыхтя, отступил на шаг. На языке буксирных пароходов дал задний ход, как будто для того, чтобы показать весь свой грязный корпус. Затем снова приблизился, заглянув своими быстрыми глазами в шляпу с записной книжкой, потом в лицо к Ленному. «Мистер Панкс, не желая вмешиваться в ваши тайны, я хотел бы, однако, объясниться с вами по возможности откровенно. «Позвольте мне предложить вам два вопроса. Во-первых». «Отлично», — перебил Панкс, выставив вперёд указательный палец с обгрызанным ногтем. «Знаю. Какая у вас цель?» «Именно». «Цель?» — сказал Панкс. «Хорошая. Ничего общего с моим хозяином». «Нельзя объяснять теперь. Было бы просто смешно, но цель хорошая. На пользу молодой особы по фамилии дорит прибавил Панкс, снова выставляя указательный палец в виде предостережения. «Допустите, что цель хорошая». «Во-вторых и последних, что именно вы желаете знать?» Мистер Панкс выудил свою записную книжку из шляпы, сунул в карман, тщательно застегнул сюртук, всё время глядя прямо в глаза кленному и ответил, подумав и фыркнув. «Мне нужны дополнительные сведения всякого рода». Кленном не мог удержаться от улыбки, глядя, как буксирный пароходик, столь полезный для неповоротливого корабля, наблюдала, следил за ним, точно поджидая случая вырваться и утащить всё, что ему нужно, прежде чем он успеет оправиться с его манёврами. Впрочем, в ожидании Панкса было что-то особенное, наводившее его на странные мысли. После продолжительного размышления он решил сообщить мистеру Панксу всё, что было известно ему самому, так как не сомневался, что мистер Панкс, во всяком случае, получит требуемые справки, если не от него, то каким-нибудь другим путём. Итак, напомнив мистеру Панксу, что, по его собственным словам, хозяин не причастен к этому делу, а намерения его, Панкса, хорошие. Два заявления, которые этот холодный человек подтвердил с величайшим жаром, Он сообщил, что происхождение и прежнее место жительства Дорит ему неизвестны, что в настоящее время семья состоит из пяти человек, а именно двух братьев, холостого и вдовца с тремя детьми. Далее он рассказал мистеру Панксу всё, что мог узнать о возрасте каждого члена семьи и о настоящем положении отца Маршалси все это мистер Панкс выслушал с величайшим вниманием и интересом, пыхтя и фыркая всё громогласнее и громогласнее, и, по-видимому, находя особенное удовольствие в наиболее печальных подробностях рассказа. Сообщение же о долговременном заключении Дорита привело его прямо в восторг. «В заключение, мистер Панкс, — сказал Артур, — я смогу прибавить только одно». «У меня есть причины, независимо от всяких личных соображений, говорить как можно меньше о семействе Дорит, особенно в доме моей матери». Мистер Панкс кивнул. «И разузнавать о ней как можно больше. Такой до мозга костей деловой человек, как вы...» Мистер Панкс неожиданно фыркнул с необычайной энергии. «Что с вами?» «Ничего», — сказал Панкс. «Такой до мозга костей деловой человек, как вы, вполне понимает, что такое честный договор. Я хочу заключить с вами честный договор. Просить вас сообщать мне всё, что удастся узнать о семействе Дорит, так же, как я сообщил вам всё, что известно мне. Конечно, вы будете не особенно лестного мнения о моих деловых способностях, видя, что я не поставил этих условий раньше, но я предпочитаю сделать из этого вопрос чести. Я видел столько дел, основанных на принципе выгоды, что сказать вам правду, мистер Панкс, немного устал от них?» Панкс засмеялся. «Договор заключён, сэр», — сказал он. «Я исполню его в точности». После этого он постоял немного, глядя на Кленнама и обгрызая все 10 ногтей разом. Очевидно, обдумывал свои слова и старался запечатлеть их в собственной памяти. «Отлично», — сказал он наконец. «И позвольте проститься с вами, так как сегодня день уплаты за квартиры в подворье. Кстати, изувеченный иностранец с костылём». А, а вы, я вижу, допускаете иногда поручителей?» «Когда они могут уплатить, сэр?» — возразил Панкс. «Берите всё, что можете взять, и не выпускайте из рук того, чего из вас не могут извлечь. Вот вся суть дела». «Изувеченный иностранец с костылём желает занять комнату на чердаке в подворье. Подходящий он человек?» «Я за него ручаюсь», — ответил Кленном. «Этого достаточно», — сказал Панкс, делая отметку в своей записной книжке. «Мои отношения к подворью «Разбитые сердца» очень просты. Я должен исполнить своё обязательство. Платите или отвечаете вашей собственностью. Вот девиз подворья». Изувеченный иностранец с костылём уверяет, будто вы прислали его сюда. Но он мог бы точно так же уверять, будто его прислал великий магол Кажется, он был в госпитале. Примечание. Представитель династии правителей в так называемой Могольской империи в 1526-1858 годах, Индия. В 1858 году упразднена, и Индия перешла под прямое управление английской короны. Конец примечания. Да, вследствие несчастного случая. Он только что выписался. Меня уверяли, сэр, будто помещать человека в госпиталь значит доводить его до нищенской суммы. — сказал Панкс и снова произвёл свой замечательный звук. «Меня тоже уверяли», — холодно ответил Кленном. Мистер Панкс, приготовившийся тем временем к отплытию, моментально развёл пары и, не теряя времени на церемонии, пропыхтел вниз по лестнице и очутился в подворье разбитые сердца с такой быстротой, что, казалось, не успел ещё выйти из комнаты, как уже пропал из виду. В течение остальной части дня подворье Разбитое сердце находилось в смятении и ужасе. Свирепый Панкс крейсировал по всем направлениям, набрасываясь на жильцов, требуя уплаты, угрожая исполнительными листами, изгоняя неплательщиков, распространяя страх и ужас. Толпы народа, повинуясь какому-то роковому влечению, подкрадывались к дому, где он, по слухам, находился, ловили обрывки его разговоров с жильцами и, часто услыхав, что он сходит по лестнице, не успевали разбежаться, так что он ловил их на месте, требовал плату и пригвождал к месту в ужасе и смятении. В течение всей остальной части дня по всему подворью только и раздавалось. «Да что это значит? Да что вы выдумали, мистера Панкса?» Мистер Панкс слышать не хотел об извинениях, слышать не хотел об отговорках, слышать не хотел об отсрочках, требовал деньги на стол без всяких разговоров. Пыхтя, отдуваясь, кидаясь во все стороны, он взвихрил и, наконец, совершенно замутил тихие воды подворья. Спустя два часа после того, как он исчез на горизонте, поднявшись на вершину лестницы, они всё ещё волновались. «В этот вечер группы жильцов, подворья разбитые сердца, собиравшиеся в излюбленных уголках, единодушно решили, что мистер Панкс — человек чёрствый, и поладить с ним трудно». «Весьма прискорбно, — говорили они, — что джентльмен, подобный мистеру Кесби, уступил ему ренту с подворья, очевидно, не зная, что это за птица, потому что если бы джентльмен с такими волосами и глазами получал свою ренту в свои собственные руки, сударыня, то уж, конечно, не было бы такого беспокойства и сквалыжничества, и всё бы пошло иначе». В тот же вечер, в тот же час и в ту же минуту патриарх, который незадолго до начала суматохи проследовал по подворью, сияя благодушием и стараясь возбудить доверие к своей блестящей лысине и шёлковым кудрям, в тот же час и в ту же минуту, когда высказывались вышеприведённые мнения, этот перворазрядный, тысячепушечный жулик грузно колыхался в маленьком доке своего истомлённого усталостью буксира и говорил, поигрывая большими пальцами, — Очень плохой день, Панкс, очень плохой день. Мне кажется, сэр, и я должен настойчиво указать вам на это, что вы должны были принести гораздо больше денег, гораздо больше денег.